Глава 2. Мы успели приехать в Тверь до того, как начался ливень. По сути, наш поезд сумел обогнать стихию, ехать впереди нее. Лошади чувствовали приближающуюся непогоду и бежали гораздо резвее обычного. Возницам даже подгонять их не приходилось. Мой Марс все время пытался перейти в Галоп, и я с трудом его сдерживал. Но лошадей понять можно. Куда лучше встречать дождь в теплой сухой конюшне, похрустывая овсом чем куда-то нестись под потоками воды, падающей с неба. В Тверь въезжали вместе с тучами. Ветер срывал с головы шляпу, приходилось придерживать ее руками. В связи с непогодой губернатор Тверской губернии не слишком старался организовать торжественную встречу с выстроившимися вдоль тротуаров людьми. Ни нам, ни им было слегка не до этого. Нам хотелось побыстрее оказаться во дворце, а народу разбежаться по домам. В такую погоду вполне нормальное желание. Сам же губернатор Мертонс с особо важными чиновниками и предводителем Тверского дворянства ждал, тревожно поглядывая в небо, в котором были уже видны пока еще редкие молнии. Когда мы въехали в город, губернатор каким-то невероятным образом узнал меня и направил коня в мою сторону. У него на пути сразу же появились гвардейцы охраны. Вроде бы ехал император себе один, шляпу на голове одной рукой удерживая, и тут откуда-то с боков двое вооруженных офицеров появились. От неожиданности Мертон сосадил коня, и тот даже попятился назад. Видимо, не такого приема ожидал тверской губернатор. Бобров, пропусти уже, Василия Федоровича! крикнул я, стараясь перекричать вой ветра. Бобров неохотно отъехал в сторону. Ну что же вы, Василий Федорович, подъезжаете, будете дорогу нам в императорский дворец показывать? Что же вы верхом, Ваше Величество? Губернатор приблизился, и теперь мы ехали бок о бок. «Не люблю кареты, Василий Федорович, в них сильно трясет», — совершенно честно ответил я ему. «Но если завтра мы не сможем продолжить наш путь, то, пожалуй, я воспользуюсь каретой, и мы посетим некоторые заведения. Надо иногда совмещать приятное с полезным». «А какие именно заведения хочет посетить, Ваше Величество?» с вытер платком лоб. «Я пока не знаю. Утром сообщу», — ответил я, сильнее наклоняя голову. Тем не менее, успел заметить, как Мертенс снова начинает вытирать лоб. «Что с вами, Василий Федорович?» «Да что-то душно, Ваше Величество!» — пробормотал губернатор так, что я его едва услышал. «Но это неудивительно, гроза же надвигается. Перед грозой всегда духотище стоит», — сочувственно произнес я, пригибаясь еще больше, «потому что ветер совсем уже в ураган пытался превратиться». «Ничего, дождь пойдет, полегчает. Главное, чтобы нас этот ветер в волшебную страну не унес», — пробормотал я себе под нос. Молнии сверкали уже совсем близко, и мы заткнулись, стремясь побыстрее добраться до дворца. Дождь хлынул сплошной стеной, как только мы с Елизаветой вошли в путевой дворец. «Что за погода?» — ко мне подошла Мария Федоровна. Говорила она по-французски. «Это был своеобразный демарш против моего произвола». Но подозреваю, что происходил он от того, что вдовствующая императрица просто-напросто не могла выучить русский язык в достаточной степени. Более того, она не хотела его учить. «Александр, посмотрите, на наших несчастных придворных вылилось столько воды за минуту. Они все ужасно мокрые, а туалеты дам превратились в нечто невообразимое». И она злорадно посмотрела на Гагарину, которая в этот момент снимала шляпку с обвисшими полями. «Нам всем нужно задуматься, сын мой». А еще у нее появилась новая фишка. Мария Федоровна перестала обращаться ко мне, Ваше Величество, всячески подчеркивая, что я ее сын, особенно публично. О чем нам нужно задуматься, матушка? В тон ей задал я вопрос: о том, что после такой жары всегда идут грозы? Это законы природы, и не нам пытаться что-то в них изменить. Это прежде всего препятствие на нашем пути, высокомерно заявила она. Бросьте, матушка. Я отвечал ей исключительно на русском языке, не без скрытого злорадства, наблюдая, как иногда сбоит ее внутренний переводчик. Лично я считаю подобные задержки благословением. Они позволят мне осмотреть город и сделать это внимательнейшим образом, чего никогда не произошло, если бы не эта гроза. «Я надеюсь, Александр, вы позволите местному дворянскому обществу устроить для нас бал?» – перебила меня мать и тут же подняла руку, чтобы прервать мои попытки возразить – «Глубокий траур уже закончился, и я считаю, что можно позволить местному провинциальному дворянству устроить для нас бал». «Зачем?» — я быстро прикусил язык. «У Сашки было много различных завертонов и разворотов, но вот бал он бы никогда не отменил. Сейчас я мог списать свое нежелание вальсировать на невменяемые деньги по поводу траура, но вот что буду делать после окончания годовой скорби по покойному императору, даже не представлял». «Что значит «зачем?»» Мария Федоровна приподняла брови. Александр, я успела переговорить с господином Мертенсоном. Этот бал готовился. Неужели ты хочешь оскорбить всех дворян Тверской губернии своим отказом? Нет, разумеется. Вот ведь. И когда она успела поговорить с губернатором, он же практически все время был подле меня. Так, Саша, спокойно. Мать-то не изменишь у нее разные интриги в крови. Она инфаркт схлопочет, если даже не попытается. «Надо ее чем-то занять, причем срочно. Подготовка к коронации — это долго, нудно и сложно, и все одновременно. И я не могу посадить ее под домашний арест в Москве, не поймутся». «К тому же я считаю, что нужно вывести в свет Екатерину. На таком вот провинциальном балу это будет вполне уместно», — продолжала императрица. «Вокруг нас образовалось небольшое пространство. Бобров очень быстро его организовал». «Ну а как же, его величество с матерью разговаривать изволят?» «Матушка, Катя тринадцать». Я с трудом заставил себя говорить тихо, потому что к нашему разговору прислушивались все, включая Лизу. Даже промокшую одежду предпочитали отряхивать тихонько. Даже лакеи и мать их стояли в сторонке и не спешили растаскивать гостей по приготовленным им комнатам. «Она совсем дитя», — добавил я еще тише. Екатерина достаточно взрослая для первого представления свету, холодно ответила Мария Федоровна. Так вы даете разрешение на бал? И когда запланировано это событие? Спросил я, так получилось, что вы узнали о предстоящем бале гораздо раньше, чем о нем сообщили мне, матушка. Губернатор Мертенс очень хотел подбодрить меня в моем горе, поджав губы, ответила Мария Федоровна. Он поспешил порадовать меня, сообщив, как все тверское дворянство готовилось, чтобы хоть немного развеять мою чудовищную меланхолию. «Я полагаю, вы успели ему сообщить, что причиной этой чудовищной меланхолии в большей степени является ваш старший сын». Я не спрашивал, а утверждал. Еще больше выпрямив спину, я сцепил руки за спиной и оглядел заполненный людьми холл. «Нет, Александр...» «Я прекрасно знаю, где проходят определенные границы, в отличие от...» Она замолчала. Я ждал почти минуту, когда же Мария Федоровна продолжит, но мать молчала, не без удовольствия, разглядывая вымокшую до нитки Гагарину, у которой даже тщательно уложенные локоны промокли и теперь жалко свисали, прилипая к лицу. «Ну же, договаривайте», — подбодрил я вдовствующую императрицу. «Хорошо, я вам помогу. В отличие от меня, вы это хотели сказать?» вы сами все прекрасно понимаете александр тихо произнесла мария федоровна кажется она поняла что опять договорилась и что я еще больше начну закручивать гайки мать была последней кто пытался меня драконить до остальных уже дошло в своей семье я не потерплю франдерство мне хватает проблем чтобы еще постоянно ждать удара в спину о да я понимаю матушка протянул язвительно поворачиваясь к ней «Мне на днях принесли расходную книгу, в которой отражены все придворные и во сколько они обходятся казне. Я вас первую предупреждаю, что намерен уменьшить этот штат как минимум наполовину. А знаете почему?» Мария Федоровна ошарашенно покачала головой. «Потому что в ту кошмарную ночь...» Я не стал уточнять, в какую ночь, это и так было понятно... Я никак не мог найти никого, кто помог бы мне справиться с горем. Да я даже собственного камергера отыскать не сумел. Мне помогали младшие офицеры и младшие слуги, которые все еще не потеряли таких понятий, как честь, достоинство и преданность. И уже тогда мне в голову пришла поразительная мысль. Зачем нам столько придворных, если в лихую минуту я ни одного из них даже не увидел? Так что можете всем передать, что после коронации половина из них покинет двор. Как минимум добавил я, отворачиваясь от нее и снова разглядывая тех самых придворных, которые под моим пристальным взглядом принялись суетиться. «Но куда же они пойдут?» — растерянно проговорила мать, лихорадочно соображая, что будет делать, если столь блестящее общество внезапно сократится. «Понятия не имею», — равнодушно ответил я. «Может быть, делом наконец-то займутся? Мне все равно. Пока все равно». Да, каждого из них проверит очень пристально Александр Семенович Макаров, дабы не сомневаться, что кто-то из них деньги или борзых щенков прямиком из иностранных посольств не получает. Что? Борзых щенков? Мне удалось выбить почву из-под ног вдовствующей императрицы. Сомневаюсь, что надолго, но на наш визит в Твери должно хватить. Ах, эти борзые щенки!» — протянул я, чуть ли глаза не закатывая. «Многие из них могут стоить гораздо дороже золота». «Вы собираетесь натравить своего мерзкого Макарова на собственный двор?» Мария Федоровна лихорадочно переваривала столь с ног новость. «Ну что вы такое говорите, матушка? Александр Семенович добрейший души человек. Он даже мне постоянно пеняет, что я настолько сурово отношусь к овцам заблудшим. Как он переживал, когда эти продажные сволочи нашлись, опорочившие честь мундира русского офицера?» А вот сейчас я намеренно начал говорить громко. Он у меня в ногах валялся, прося позволения веревку заменить на благородный топор. Я рыдал, матушка. Вы даже не представляете, какое это было разочарование. «Граф Палин, как он мог?» — вопросил я патетично. А потом совершенно спокойно закончил. «Дуралекс, седлекс». Закон суров, но это закон. «Ничего не поделать, такова жизнь. Кто-то всегда должен страдать». «Ваше Величество», — ко мне пробился бледный Мертенс, — «позвольте, я покажу вам ваши покои. Ваше Величество вас сейчас же проводят в ваши комнаты», — скороговоркой проговорил он, обращаясь к Марии Федоровне. «Наконец-то, Василий Федорович, ядовито произнес я, — «а то я уже начал подумывать, что нас оставят ночевать посреди этого холла». Мертенс закатил глаза и быстро пошел впереди меня, показывая дорогу. Лакеи, видя, что движение началось, тут же бросились к гостям, разводя их по комнатам. В моих покоях меня уже ждали Спиранский, Скворцов и Степан Кириллов. Последний все еще не мог прийти в себя от осознания, что его повысили до моего личного слуги. Как только я вошел в комнату, он подскочил и бросился ко мне, чтобы помочь переодеться. «Спокойно, Степа, поменьше рвения, а то голову расшибешь», — посоветовал я ему, когда он стаскивал с меня мундир. «Да, Ваше Величество, конечно» пробормотал Скворцов. «Ваше Величество, я принес полные списки дворов императорской семьи», как всегда серьезно и спокойно проговорил Спиранский, «с перечислением должностей, имен и жалования, как вы и запрашивали». «Прекрасно, положи на стол. Я сегодня их внимательно изучу», говорил я на ходу, подходя к тазу, чтобы ополоснуться. Весь день в седле давала себе знать не только усталостью, но и потрясающими запахами, которые я сам ощутил, как только снял мундир. «Вы действительно решили сократить двор, Ваше Величество?» — спросил Спиранский. «Да, действительно». Кириллов начал лить теплую воду из ковшина, и я замолчал, интенсивно втирая в себя мыло. «У нас долг размером с Джамалунгму, а мы плодим непонятных камер-юнкеров, в чьих обязанностях я так и не разобрался». «Фрейлины хоть глаз радуют, а эти при дворе чем занимаются?» «Хм...» — Спиранский задумался. «Если как следует разобраться, то...» «Я не могу сказать, чем занимаются все камер-юнкеры двора, ваше величество!» Наконец он сдался и положил на стол объемную папку. «Если уж вы, Михаил Михайлович, не можете этого сделать, то и никто не сможет». Я встряхнул головой, и на отросших светлых волос во все стороны полетели брызги. К тому же я существенно облегчил себе жизнь, да и жизнь Александру Семёновичу, если разобраться. Ему сейчас некогда будет, он новое ведомство организует. Если еще и Крамолу искать, не покладая рук, то так и перегореть можно, а мне никак нельзя допустить, чтобы Макаров перегорел. Мне его заменить пока некем». «И как же вы облегчили всем жизнь, Ваше Величество?» — спросил Спиранский, слегка удивившись. Он редко позволял себе проявлять эмоции, но иногда это все же случалось. Очень просто. Я принялся вытираться жестким полотенцем. Слава богу, Кириллов быстро запомнил, что подобные вещи я предпочитаю делать самостоятельно и не пытался больше помогать. Я рассказал Ее Величеству Марии Федоровне о моем плане. И как же это может помочь? Спиранский все еще недоумевал. Если вы не в курсе, то дворянство Тверской губернии решило устроить бал в мою честь, а может быть и в честь Марии Федоровны, раз она первая об этом узнала, черт их знает. Я даже задумался над этим вопросом, а потом махнул рукой. «Как вы думаете, насколько быстро все придворные узнают об этом моем решении выгнать каждого второго?» «Полагаю, что часть уже знает», — задумчиво произнес Спиранский. «В ближайшие полгода-год мы будем наблюдать очень увлекательную игру под названием «Выжил сам, выживи ближнего своего». Количество интриг возрастет в разы, как и количество доносов. Я протянул полотенце Кириллову. Это будет забавно. «Не боитесь, что они договорятся между собой?» Задал вполне логичный вопрос Спиранский. «Нет». Я покачал головой и принялся одеваться. И «У меня есть несколько причин так думать. Во-первых, без поддержки офицеров создать полноценный заговор, направленный на свержение власти, очень проблематично. Не невозможно заметь, а проблематично». А офицеры пока пытаются мундиры отстирать, которые так тщательно заморали дерьмом наши повешенные. Еще одного обвинения в предательстве отчизны, да еще и за деньги, многие не потерпят. Как это ни странно, но для 80% офицеров честь оказалась непростым набором забавных звуков. Я задумался, вспоминая, как бледный горголя на коленях стоял, когда просочились новости, в чем действительно его бывшего патрона обвиняют. Он так старался откреститься от Палина, что договорился в итоге до того, чтобы я его без жалования оставил. Мне удалось его убедить, что он выполняет сейчас очень нужную работу, и что платить за нее я буду. Что он будет делать со своим жалованием потом, меня не волнует. Пускай хоть школы открывает, в которых будущих пожарных по науке готовить начнут. И я не знаю об остальных. Горголь это доступ ко мне имеет, поэтому сумел как бы оправдаться. А во-вторых... Я вздрогнул и посмотрел на Спиранского. «Вы сказали, во-первых, Ваше Величество, значит, есть во-вторых...» «Тебе не говорили, Миша, что ты слишком педантичный?» Он пропустил мое обращение к нему на ты мимо ушей, только продолжал смотреть вопросительно. Я вздохнул и продолжил. «Да, во-вторых, у них нет времени на то, чтобы составить приличный заговор. Я же не назвал сроков дворцовой реформы. К тому же половина или около того останется». Так зачем мараться в заговоре против Императора, когда можно попробовать гарантированно попасть в эту оставшуюся половину? Нет, Миша, или я плохо разбираюсь в людях, или уже очень скоро придворные начнут отчаянно интриговать друг против друга, надеясь заручиться моей поддержкой. Причем, заметь, моей. Не поддержкой моей матери или Елизаветы, а именно моей. После моего назначения Фрейлин, Ее Величество, вдовствующей императрице, до самого тупого дошло, что во дворце не останется никого, к кому я не буду испытывать определенной симпатии. «Это...» Спиранский запнулся, а потом закончил фразу. «Довольно жестоко, Ваше Величество». «Нет, Миша». Я покачал головой. «Я тут не так давно на забавную книжку наткнулся. Правда, большинство вещей нужно додумывать, но я попробую». Не так давно Франции правил Людовик XIV, который король Солнца, но это ты и без меня знаешь. В детстве он пережил фронту и очень быстро повзрослел, придя к одному интересному выводу. Все это братья пытаются устраивать разные заговоры, исключительно из-за скуки, и мне чем заняться, да и дурость в головах покоя не дает. Тогда он придумал, на мой взгляд, исключительную вещь. Он начал торговать совершенно идиотскими титулами, и казну наполнил, и аристократов занял. Они же начали друг против друга интриговать за право завязывать ленту на правой ноге Его Величества. Заметь, это было совершенно официальное звание в штате двора. Вот только за него платили сами придворные, а не выплачивалось им жалование из несчастной казны. «Не понимаю, Ваше Величество», — честно признался Спиранский. «Я тоже не понимаю, Миша. Например, почему при такой всеобъемлющей любви ко всему французскому... «Мне взяли у французов такие действительно толковые вещи, как нумерация домов, например». «Или продажу дурацких титулов при дворе?» Спиранский нахмурился, переваривая эту новость, которая, похоже, для него действительно новостью оказалась. «Да, или продажу титулов». «Я взял щетку и принялся расчесывать вьющиеся волосы. Надо коротко их остричь к чертовой матери. Вот только мне предложили подождать до коронации, и я принял доводы того же Спиранского и согласился». Знаешь, я бы продал право подносить мне домашние туфли за, ну, допустим, 3000 рублей в год. Посмотрев на шарашенную физиономию своего секретаря, тихонько рассмеялся. Но не буду этого делать. Поэтому мы с тобой будем составлять адекватные потребностям императорской семьи штат придворных. И приготовься к взяткам. Я даже разрешаю тебе их принимать с честным предупреждением, что сделаешь все возможное, но желаемого результата все равно не гарантируешь, так как решение я буду принимать лично. Вы шутите, Ваше Величество? Спиранский пару раз моргнул. Какие могут быть шутки, Миша, если речь идет о таких деньгах? Давай договоримся. Если взяток тебе в итоге хватит, чтобы открыть лицей для подготовки будущих чиновников, то я разрешу выбрать тебе 10 человек из самых щедрых. Заодно покажем, что ты действительно делаешь все, что в твоих силах, чтобы помочь этим господам. Будем считать, что продали право держать собачку и ее величество за значительную сумму. Скворцов не выдержал и закашлялся, отвернувшись и поднеся кулак к рту. «Ты не заболел?» — заботливо спросил я Илью. «Нет, нет, Ваше Величество, просто что-то горло пересохло», — тут же ответил Скворцов. «Водички попей», — посоветовал я ему. «Да, ты тоже приготовься взятки принимать, не в таком объеме, как Михаил, но все же. Думаю, на открытие нескольких женских гимназий в крупных городах должно будет хватить». Дверь открылась, и вошел Бобров. «Ваше Величество...» «Чернышов Григорий Иванович просит вас его принять». Он говорил настолько замученным голосом, что мне мгновенно стало любопытно, что это за Чернышов, который сумел настолько довести почти непробиваемого Боброва. «Что же хочет от меня Григорий Иванович?» — спросил я, отмахиваясь от Кириллова, который хотел напялить на меня мундир. Было жарко даже в рубашке, а все еще бушевавшая гроза не позволяла открыть окна, чтобы все вокруг не залило дождем. На да что уж говорить, когда свечи вынуждены были зажечь посреди дня, чтобы в потемках не сидеть. Не могу знать, ваше величество, ответил Бобров. Вот что, Юра, а давай его сюда. Я сел с любопытством, поглядывая на дверь. Слушаюсь, ваше величество. Он вышел чекани шаг. Даже его спина выражала неодобрение. Похоже, Бобров рассчитывал, что я пошлю Чернышова подальше, и он лично покажет ему дорогу. Дверь снова распахнулась, и в комнату почти вбежал человек, на ходу заламывающий руки. «Ваше Величество, Ваше Величество, позвольте мне поставить легкую французскую комедию, дабы развлечь гостей, когда мы будем гостить в Москве». Он изящно поклонился, а когда выпрямился, то столкнулся с моим удивленным взглядом. Говорил он быстро и по-французски, но, как успел мне шепнуть Спиранский, это была вынужденная мера, потому что русский граф Чернышов не знал русского языка от слова «совсем». Даже Мария Федоровна говорила по-русски лучше, чем Григорий Иванович. «Вы решили прорваться через капитана Боброва, чтобы спросить у меня разрешение поставить комедию?» Спросил я, пытаясь понять, что это вообще за чудо такое ко мне ворвалось. «Не только». Он на секунду замолчал, видимо, побольше воздуха набирал и выпалил. «Ваше Величество, отмените указ Его Величества Павла Петровича». «Состоянию Чернышевых вовсе не нужны опекуны. Я взрослый, образованный человек и вполне способен сам распоряжаться своими деньгами». «Так», — протянул я, дотрагиваясь указательным пальцем до нижней губы. «Вот это уже интересно. Садитесь, граф». Я указал ему на стул за столом. «Рассказывайте с самого начала, как дошли до жизни такой».